Глава 24. Раннее утро. Все еще темно, когда боль будет его. Гриффин ⁇ ерзает в постели, оценивая масштаб проблемы и медленно садится. Вроде ничего такого, к чему он не успел бы уже привыкнуть, так что осторожно встает, направляется в кухню. Квартира простыла, и он поеживается сразу, покрывшись гусиной кожей. Почти на ощупь находит рюкзак, вытаскивает коробочку с капсулами, быстро проглатывает сразу две. Он не из тех, которых в кино называют хорошими парнями, Гриффин всегда знал это. И его ничуть не обидели слова Джесс «Да, такой уж он человек». Даже только поступив на службу в полицию, он не был одним из тех образцовых новобранцев, что заглядывают в рот начальству и щеголяют в гладко выглаженных рубашках и начищенных ботинках. Всегда держался в сторонке и в задних рядах, вечно с сигаретой в руке». Но именно его позвали в тот раз, когда один отморозок не хотел заходить в свою камеру. Как раз его отправляли в одиночку в самые сомнительные районы. Грифин всегда был скор на руку. Сломанные кости и фингалы под глазами буквально усеивали его послужной список. Но он свои задачи выполнял. И если это означало несколько дополнительных фунтов, потраченных государственной системой здравоохранения, то на это обычно закрывали глаза. От рядового патрульного Гриффинда служился до детектив-констебля, а потом и до детектив-сержанта, пусть даже письменные экзамены сдал лишь каким-то чудом. Налаживал взаимовыгодные отношения и с хорошими парнями, и с плохими, всегда был готов ответить услугой на услугу, завоевал уважение по обе стороны преступных баррикад. А потом все повалилось под откос. Он идет обратно к кровати и садится, матрас прогибается под его весом. Джесс слегка ворочается во сне и он смотрит на нее. Гриффин рад, что она вернулась. Ему не хочется думать почему, но когда он услышал ее голос по телефону, то не стал медлить, просто забрался в машину и привез ее сюда. Он чувствует стремление защитить ее, ощущает некую связь, соединяющую их обоих, особенно после того, что она с собой сделала. Ее муж, его жена, оба убиты одним и тем же человеком, Но дело не только в этом. Гриффин понимает, как чувствует себя сейчас Джесс, видит в ней такое же стремление к саморазрушению, постоянное чувство собственной несостоятельности. Гриффину хорошо известно, каково это быть другим, живущим не в том же мире, что и все остальные. Даже еще до того, как все это произошло, он постоянно присматривался к людям, живущим нормальной жизнью к мужчинам где-нибудь в супермаркете, играющим со своими детьми, едущими на работу. И подавляющее большинство их выглядело счастливыми. Как такое вообще возможно? Неужели они не сознавали, сколько всякой дряни и мерзости в окружающем их мире? Сколько в нем несправедливости, проблем, беспокойства? В итоге Гриффин пришел к мысли, что, может, это не с ними что-то не так. Наверное, это он сам устроен как-то по-другому. Но это означает, что он может смотреть на фотографии с мест преступлений, на все эти мертвые тела, не моргнув и глазом. Это не оставляет его без сна по ночам. Не собственно подобные картины во всяком случае. Он безропотно принимает тот факт, что смерть и разрушение – это то, ради чего он создан. Гриффин ложится обратно рядом с Джесс и тянет на себя одеяло. Ощущает волну тепла от ее тела, слегка несвежего, немного липкого от пота, Но это все равно почему-то прибавляет настроение. Он так до сих пор и не понимает, почему она вернулась. В свои самые темные моменты Гриффин иногда подвергал сомнению любовь Мия. Спрашивал себя, почему она с ним, несмотря на все его далеко не безупречные поступки. «Я в безопасности рядом с тобой», — говорила она, уютно свернувшись калачиком рядом с ним, словно кошка. «Я твоя, а ты мой». «Я знаю, что ты будешь всегда присматривать за мной». Но плохо он смотрел. Разве не так? Только не тогда, когда это действительно было вопросом жизни и смерти. Гриффин таращится в потолок в темноте, дожидаясь, пока, наконец, не забрежет рассвет, когда должным образом начнется день, когда исчезнут все следы сна. После того открытия, которое они сделали, его решимость горит ярче, чем когда-либо. Он видит, что творит этот психопат знает, что поймает его, и знает, что заставит его за все отплатить. Чего бы это ни стоило.